Между тем, Иван Ильича покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убирались со столов и разбирали их, Пселдонимов бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровича, остававшегося дольше других, но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришёл в такое недоумение,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 Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечные участие в бедствии Пселданимова. Наконец, Пселданимов, мать его и юноши, решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свисти больного домой, а покамест с докареты испробовать над ним некоторые домашние средства, как то: смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени лду и прочее. За эту уж взялась мать Пселданимова. Юноша полетел отыскивать карету, так как на Петербургской даже и Ваник в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров, стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало, согласились, однако ж, на трех. Но когда уже в исходе четвертого часа юноша прибыл в нанятой карете к Псилдонимовым, У них уже давно переменилось решение. Оказалось, что Иван Ильич, который был всё ещё не в памяти до того, разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и вести в таком состоянии домой стало совершенно невозможным и даже рискованным. Ещё что из этого выйдет, говорил совершенно обескураженный Псельдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома, то куда же перенести его и где положить? Во всём доме было только две кровати: одна огромная двуспальная, на которой спали старик Млекапитаев с супругой, и другая, новокупленная в подарок, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели или лучше сказать, обитательницы дома спали на полу в повалку,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 Оказалось, что поспать надо в зале, так как комната эта была отдалённейшей от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чём поспать? Неужели на стульях? Известно, что на стульях стелют только одним гимназистам, когда они приходят с субботы на воскресенье домой, а для особого, как Иван Ильич, это было бы очень неуважительно. Что сказал бы он на завтрак? увидев себя на стульях Фельдонимов и слышать не хотел, об этом оставалось одно перенести его на брачное ложе.